В лагерь вошли кривобуко скукожась. Синт и Пхор. «Просыпайтесь, вы бурдюки с яйцами!» Запинающимся языком произнесла Синт. «Вторая смена! Боже, как я замерзла!» «Не могла бы ты мерзнуть не так громко!» Ноющим тоном подал голос Стэн. Он нашарил бутылку с шотландцем, которая так и осталась недопитой, и попытался сделать глоток. Нет, жидкость не приживалась. Желудок Стена попытался убежать на дальний утес. Стэн поднялся на ноги. Болели ступни. О боже, я умираю. Делайте это потише, адмирал, если вас не затруднит. Реплика нахальная. По уставу Стэн должен был сейчас доказать свою способность командовать. Послать, например, всех в пятикилометровую пробежку или повелеть сделать что-нибудь наподобие столь же героически адмиральское. Вместо этого он стянул с себя комбинезон и проклятые приличия Вошел в пруд и бродил там, пока холод не подсказал ему, что злобные молекулы больше не станут нападать. Тогда он натянул на мокрое тело комбинезон и решил съесть чего-нибудь. В тот день обошлось без восхождений. С этого момента отдых и поправка адмирала Стена пошли совсем по-другому, не так, как он планировал. Один из пхоров спросил его насчет скалолазания, и Стэн показал ему пару приемов на ближайшей скальной стенке. Синт уже проходила базовый курс скалолазания раньше. Только это называлось курс восхождения по наружной стороне сооружений. Так и пошло. Лазанье целый день. Дважды он просто ходил поблиз лежащим предгорьям. Вечером все ели в компании. Палатка Стенна перебралась в лагерь охраны. Стэн проводил много времени, беседуя с Синт. С ней было легко разговаривать. Стэн подумал, что это, наверное, в некотором роде нарушение субординации. Чьей субординации, спрашивал он себя, ты теперь никакой не адмирал, говоря строго формально, да и хотел бы ты им оставаться. Он пытался заставить Синт, чтобы та перестала обращаться к нему по званию и выбросила это изобилие сыров, которыми она пересыпала свою речь. Рассказывал ей о дьявольском мире заводов, где он вырос, кратко упомянула о семье, говорил об Алексе Килгуре, о многолетних совместных их похождениях, о войне он молчал. Вначале Синт растерялась, перед ней была такая возможность поучиться у величайшего воина, мировой знаменитости. И вдруг она обнаруживает, что слушает его басни о странных существах, с которыми он встречался, человекоподобных и не очень, одних дружественных, а других совсем наоборот. В этих рассказах не текли реки крови. Много-много раз альпийский лужок слушал звенящие переливы ее хрустального смеха. Синт рассказывала о том, Каково расти дочерью секты воинов, исповедующей религию джахада, священной битвы? Религию, не просто изуродованную войной, но такую, где сами боги-убийцы и выродки. и казалось естественным тяготением к хорам. «А может, я просто перешла от поисков одного убежища веры?» Она использовала таламейское слово. «Поиском другого». Стэн поднял бровь. «Так это или не так?» Но ее речи звучали очень замысловато до столь юной особы. Он рассказывал ей о краях, которые посетил. Тропики, полярные зоны, безвоздушные миры, леса из красного дерева, растущие на земле. Собственный его мир носил скромное имя Мостик. «Возможно, я смогу показать тебе его однажды». «Возможно», — отвечала Синд с едва заметной улыбкой. «Мне бы хотелось, когда-нибудь». «Они не спали вместе. Синд наверняка пошла бы к нему в палатку, скажи он ей об этом». Но он не говорил «Очень странный отдых и поправка», – размышлял Стэн, когда отпущенное им самим для себя время вакации стекло, и они все садились в гравитолет. Не то, чего я ожидал, но может именно то, что было нужно».